Глава двадцать восьмая «Земля, ты вновь бесплодна и бела, Твою беду оплакивает стих, Еще недавно здесь весна цвела, Росли нарциссы на полях твоих, Теперь бураны над тобой шумят, Зима пришла, испорчен твой наряд». Спенсер, пастушеский календарь Солдат в горячке битвы бестрепетно встречает опасность и смерть. Но когда переход в мир иной совершается в минуты спокойных раздумий, он пробуждает в нас мысли о нетленном и неприходящем, сожаление о прошлом вместе с сомнениями и гаданиями о том, что нас ждет впереди. Сержант Дунхем был человек храбрый, Но ему предстояло отправиться в страну, где мужество и решительность уже не могли пригодиться, и его чувства и мысли, постепенно освобождаясь от земного плена, принимали обычные в этих случаях направления, ибо, говоря, что смерть — великий уравнитель, мы прежде всего имеем в виду, что каждого она приводит к убеждению в суетности жизни. Человек своеобразных взглядов и навыков, следопыт был всегда склонен к размышлению и привык на все смотреть с вдумчивостью и даже некоторой отрешенностью философа. То, что он увидел в Локгаузе, не заключало в себе ничего для него нового. Другое дело Кэп, грубоватый, упрямый, самонадеянный и вздорный старик, даже к смерти не умел отнестись с подобающей серьезностью. Невзирая на все происшедшее и на несомненную преданность Шурину, он вошел в комнату умирающего, в значительной степени сохраняя обычное свое черствое равнодушие, плод долгой учебы в той школе, которая, преподавая нам немало возвышенных истин, Бросает свои наставления на ветер, когда имеет дело с учениками, не способными извлечь из ее уроков необходимую пользу. Едва войдя в комнату, где лежал умирающий Кэп, со свойственной ему бестактностью принялся рассказывать о событиях, послуживших причиной гибели Мюра и разящей стрелы. Вот так-то они и снялись с якоря, самым что ни наесть, есть скоропалительным манером. Закончил он свой рассказ. «И для тебя, братец, должно быть немалым утешением, что они опередили тебя в этом долгом плавании. Ведь ни у кого из нас не было оснований их любить. Я на твоем месте был бы радеханик. Матушка всегда говорила, мастер-следопыт, что умирающим не след причинять лишнее огорчение. Напротив, их нужно подбадривать и утешать разумными и назидательными речами». Эти новости придадут бедняге куражу, если он также относится к дикарям-краснокожим, как и я. Услышав это известие, июньская роса встала и бесшумно выскользнула из благауза. Дунхем внимал Кэпу, уставясь перед собой невидящими очами. Во многом уже освободившись от уз, привязывавших его к жизни, Он начисто забыл разящую стрелу и нисколько не интересовался Мюром, зато слабым голосом спросил, где пресная вода. За юношей тотчас же послали, и он предстал перед умирающим. Сержант ласково посмотрел на него, и этот взгляд ясно говорил, как он, Дунхем, жалеет, что неумышленно нанес ему обиду. Теперь у постели умирающего собрались следопыт Кэп, Мейбл и Джаспер. Все они стояли над его соломенным тюфяком, и только дочь опустилась на колени, и то и дело прижимала к колбу холодную руку отца и смачивала водой его запекшиеся губы. — Тебе недолго придется нас ждать, сержант, — сказал следопыт. Он столько раз глядел в глаза смерти, видел столько одержанных ею побед, что не ощущал благоговейного страха, хотя понимал, сколь различен ее приход в пылу сражения и на тихом ложе среди родных и близких. Я твердо уповаю на нашу будущую встречу. Разящая стрела ушел в дальний путь. Но это не путь честного индейца. Ты больше его не увидишь». Его тропа не может быть тропой праведных. Это было бы противно разуму, и точно так же, на мой взгляд, обстоит дело с лейтенантом Мюром. Ты же честно нес свою службу, а раз так, значит, ты можешь отправиться в самое долгое из путешествий с легким сердцем и твердой стопой. Надеюсь, дружище, я всегда старался служить с усердием. Верно, верно, вмешал Скэп, доброе намерение — это половина дела, хоть ты и поступил бы умнее, как бы, чем причаливать к берегу на абум. выслал сначала отряд разведчиков. Все бы смотришь, и обернулась по-другому. Но никто здесь не сомневается, что намерения у тебя были самые лучшие. Да и там, я думаю, это не вызовет сомнений, насколько я знаю наш мир и наслышан о другом. Да, так оно и есть. Я хотел сделать как лучше. Батюшка. О милый батюшка. Магни убита горем, мастер следопыт. Ей трудно в таком состоянии провести отца через рифы и мели, и придется нам полностью взять это на себя. Ты что-то сказала, Мейбл? Спросил сержант переведя глаза на дочь. Он был уже слишком слаб, чтобы к ней повернуться. — Да, батюшка, не полагайтесь на собственные дела в надежде на милость и спасение, уповайте лучше на Бога и Его милосердного сына. — Что-то в этом роде братец говорил мне как-то священник. — Девочка, может быть, и права? — — Верно, верно, это святая истина. Господь будет нашим судьей. Он ведет вахтенный журнал всех наших дел и поступков. В последний день он подобьет итог и скажет, кто вел себя хорошо, а кто плохо. — Мейбл, по-моему, права, и значит, нечего тебе бояться за баланс, ведь там-то уже не будет никакого жульничества. — Положитесь на Бога, отец и на его милосердного сына. Молитесь, милый, милый отец, только его всемогущество вам поможет. Я отвык молиться, Мейбл. Братец, следопыт, Джаспер, напомните мне слова молитвы. Но Кэп едва ли даже представлял себе как следует, что такое молитва, и ничего не мог ответить. Следопыт тот молился много ежедневно, если не ежечасно, но он молился про себя, не прибегая к словам, на собственный бесхитростный лад. В этом затруднительном положении он был так же беспомощен, как и моряк. Что же до Джаспера пресной воды? Хотя он был бы рад гору сдвинуть для Мейбл. этой помощи умирающему он оказать не мог. И юноша понурил голову с тем смущением, какое испытывают молодые и здоровые, когда они вынуждены признать свою слабость и зависимость от высших сил. — Батюшка, — сказала Мейбл, вы знаете, отче наш, вы сами учили меня молиться. Сами учили, когда я была ребенком. На лице сержанта мелькнула улыбка, Он вспомнил, что и впрямь когда-то выполнил для дочки, по крайней мере, эту часть родительских обязанностей. Эта мысль принесла ему огромное облегчение. Несколько минут он молчал, и окружающим казалось, что душа его обращена к Богу. — Мейбл, детка моя, — сказал он, наконец, внезапно окрепшим голосом, — Мейбл, я покидаю тебя. Так в последние минуты земного бытия дух уже не замечает тела. Я покидаю тебя, дитя мое, дай мне руку. — Вот она, батюшка, возьмите обе, вот они обе. Следопыт — Следопыт, — сказал сержант, нащупав по другую сторону руку Джаспера, который стоял на коленях у его ложе. — Возьми ее руку. Я оставлю ее на тебя. Будь ей отцом или мужем. Как вы хотите, ты и она, благословляю вас. В этот торжественный миг никто не посмел бы указать сержанту на его ошибку. Спустя две минуты он отошел, накрыв руки Джаспера и Мейбл своей ладонью. Мейбл ничего не замечала, пока восклицание Кэпа не возвестило ей о смерти отца. Подняв голову, Она встретила устремленный на нее взгляд Джаспера и ощутила горячее пожатие его руки. Однако в ту минуту ею владело одно только чувство, и она отвернулась, чтобы предаться горю, едва ли сознавая, что произошло. Следопыт взял под руку пресную воду и вышел с ним из блокгауза. Оба друга в глубоком молчании прошли мимо костра и дальше по прогалине, чуть ли не до противоположного берега. Здесь они остановились, и следопыт первым нарушил тишину. «Все кончено, Джаспер», — сказал он, — сержантова песенка спета. «Эх, горе, горе! Бедняга Дунхем завершил свой земной поход». Погиб от руки подлого Минга. Никто не знает своей судьбы. Завтра или послезавтра то же самое может случиться с тобой или со мной. А Мейбл, что будет с Мейбл следопыт? Ты слышал последние слова, сержант. Он поручил свое детище моим заботам. Он возложил на меня серьезную обязанность, очень серьезную, Джаспер. «Это обязанность, следопыт, от которой многие бы с радостью тебя освободили», — возразил юноша с горькой усмешкой. «Я и сам не раз думал, что мне она не по плечу». «Ведь я не слишком высокого о себе мнения, Джаспер. Прав же нет. Но если Мейбл Дунхем...» Простит мне мое невежество и прочие мои недостатки, я не стану ее отговаривать, хоть кому и знать их, как не мне. Никто не осудит тебя, следопыт, если ты женишься на Мейбл Дунхем, все равно, как если бы ты стал носить на груди драгоценный алмаз, подаренный щедрым другом. Ты хочешь сказать, что осудить могут Мейбл? Были у меня и такие опасения, мой друг. Ведь не все склонны смотреть на меня твоими глазами или глазами сержантовой дочки. Тут Джаспер пресной вода вздрогнул, словно от внезапной боли, но больше ничем не выдал своих чувств. Люди завистливые и недоброжелательные, особенно в наших гарнизонах. Я часто думаю, Джаспер, как было бы хорошо, если бы ты приглянулся, Мейбл, и она бы... Приглянулась тебе. Я не могу отделаться от мысли, что такой человек, как ты, скорее составил бы ее счастье. Не будем говорить об этом следопыт. Нетерпеливо прервал его Джаспер. Голос его зазвучал глух. Мужем Мейбл будешь ты? И не к чему представлять на твоем месте другого. Что до меня, то я собираюсь последовать совету мастера Кэпа. Наймусь вместе с ним на корабль, а там посмотрим, сделает ли меня человеком соленая вода. — Ты, Джаспер Уэстерн, ты оставишь озера, леса и нашу армию? И это ради суетной жизни в городах и поселениях и какой-то незаметной разницы во вкусе воды? А разве нет у нас солонцов, если тебя тянет на соленое? И разве человеку не следует мириться с тем, чем довольствуются другие божьи создания? — А я-то рассчитывал на тебя, Джаспер, рассчитывал, что теперь, когда мы с Мейбл заживем своим домом, ты, может, тоже найдешь себе достойную спутницу и поселишься где-нибудь поблизости. Я приглядел чудесное местечко для жилья, милях в пятидесяти от крепости. Тут же лигах в десяти есть удобная бухта. Ты мог бы в любую свободную минуту приезжать к нам на куттере. Каждый из нас охотился бы на своих угодьях. Мне даже представлялось, что ты с женой и мы с Мейбл со временем приобретем эти усадьбы в полную собственность. Мы сохранили бы нашу дружбу и в разлуке, если бы Господу было угодно, чтобы его творения узнали счастье на земле, Не было бы никого счастливее нашей четверки. — Ты забываешь, мой друг, — отвечал Джаспер, взяв следопыта за руку и улыбаясь ему вымученной улыбкой, — ты забываешь, что четвертой участницы нашего содружества, той подруги, которую я должен холить или лелеять, пока что и в помине нет. — И я сильно сомневаюсь что полюблю кого-нибудь больше, чем тебя и Мейбл. Спасибо тебе, мой мальчик. Большое спасибо. Но к Мейбл у тебя, конечно, просто дружеское чувство. Не то, что у меня. Представь себе, ночами, вместо того, чтобы крепко спать, как спит все живое, я только и грежу, что о ней. Вижу я, скажем, стайку резвящихся ланей и только навожу на них ружье, чтобы раздобыть себе дечинки на завтрак. Как вдруг эти милые зверюшки оглядываются на меня и у каждой лицо Мейбл И все они смеются мне в лицо, словно говорят «Стреляй в нас, если посмеешь». Слышу ее звонкий голосок, распевающий с птицами в лесу. А этой ночью мне приснилось будто я переправляюсь через Ниагарский водопад и крепко прижимаю ее к себе. Так не хочется мне с ней расставаться. А самые ужасные минуты моей жизни были, когда мне приснилось, то ли бес меня попутал, то ли проклятый чародей Минк, будто Мейбл навсегда для меня потеряна. Не то сама меня покинула, не то ее силой увели. — О, следопыт, если утрата Мейбл так печалит тебя во сне, каково же мне переживать это на деле, знать, что все это правда, ужасная, горькая правда? Эти слова вырвались у Джаспера неожиданно. Для него самого так выливается жидкость из внезапно разбитого сосуда. Он произнес их невзначай, Почти бессознательно, но с таким подлинным чувством, что нельзя было сомневаться в их глубокой искренности. Следопыт вздрогнул и с минуту растерянно смотрел на друга. И тут, несмотря на все простодушие нашего героя, его словно озарило. Кто не знает по собственному опыту, что когда у нас собирается множество... Подкрепляющих друг друга доказательств, достаточно одного, еще неизвестного нам факта, чтобы мысль лихорадочно заработала, и из смутных посылок родился ясный вывод.